Глава вторая. Как справиться с социальным давлением. Вот в наше время никаких разводов не было, и нормально жили. А сейчас взяли моду, чуть что разводится. И вообще, бьёт, значит, любит. Если не о себе, то о ком-то другом вы наверняка это слышали. Почему же окружающие не только не поддерживают выход из разрушительных отношений, но и выступают против? Сейчас разберёмся. Я предлагаю вам именно понять окружающих, а не убеждать себя в том, что чужое мнение вам безразлично. Почему? Потому что человеку нравится чувствовать себя членом группы. Когда у тебя есть тыл за спиной, то уже не так страшно предпринимать какие-то действия. Мы просим подругу сходить с нами к врачу или в бюрократическую организацию, где тётенька с ночёсом обязательно не примет наши документы. В одиночку мы пасуем перед такими вызовами взрослой жизни. А ощущая поддержку со стороны, можем даже спросить сотрудницу, кто она такая и где жалобная книга. Обрадуемся, если кто-то из очереди присоединится к нашему недовольству и пригрозит приспустить с небес на землю тётенькин начёс. Почувствуем себя крутыми, когда к нашей революции подключится вся очередь и будет одержана коллективная победа. на целый ночёса. Мы очень любим быть в группе. Именно в ней мы испытываем счастье от единения с другими, от того, что есть люди с такими же интересами и ценностями, как у нас. Мы радуемся, когда слышим: "Прекрасно тебя понимаю, я такая же". Мы делимся с другими тем, что принадлежим к группе, например, когда репостим в соцсети картинку с надписью: "Мамы они как пуговки, на них всё держится". Эй, вы поняли? Мы, мамы, на нас всё держится, пока вы там в своих интернетах сидите. Мы чувствуем себя статусными и избранными, когда нам удаётся получить пропуск в группу избранных. Например, купить последний айфон или люксовую сумку, сфотографироваться с кумиром или получить лайк от популярного блогера. Группа транслирует нам, что мы нормальные, правильные, умные или что мы совершенно бестолковые, непутёвые, и как таких земля носит. И даже без такой группы нам не хочется остаться. Быть изгнанным, ненужным, покинутым, одиноким дико страшно. Мозг генерирует один за другим ужастики о том, что когда-нибудь нам понадобится помощь, а оказать её будет некому. С детьми помочь некому. Урезонить тётку с ночёсом некому. Поделиться куском хлеба в голод никому. Быть членом группы возможно только при условии того, что есть другая группа, разумеется, хуже, чем наша. Вспомните школьные годы. Если вы учились, например, в А классе, то дружно ненавидели Бшников или Гшников. В университете имели неприязнь к группе преподы. Те, кто считает себя бедными, не любят богатых и успешных. Родственницы размера плюс size непременно навангует: родишь, располнеешь и подарят кофточку как раз для подходящего случая. На волне такого противостояния нам меньше всего хочется оказаться в группе тех, потому что это не только потеря своих, но и рухнувший статус, переход из группы хороших в группу плохих, из группы худых в группу толстых. Даже если в противоположной группе объективно лучше. Переход туда будет восприниматься предательством своих и невыгодной переменой. Поэтому мы сомневаемся в решении перейти из группы Нормальная женщина в группу Разведёнка-неудачница и держимся за мнение окружающих. Чтобы справиться с внутренним сопротивлением, необходимо наредить группу тех в белое пальто, то есть убедиться, что смена статуса не обрушит ваш рейтинг в собственных глазах. Сделать это можно, найдя положительные примеры среди тех, в чьё сообщество вы собираетесь вступить. Вспомните 10-20 женщин, которые вышли из созависимых отношений и, по вашему мнению, живут не хуже, а то и лучше. Например, актриса Дарья Поверенного, которую я упоминала в предыдущих главах книги. В интервью Надежде Стрелец она рассказала, что в новых отношениях чувствует себя счастливой. А как насчёт вашей нынешней группы? Тех, чьё мнение вы сделали авторитетным. Можете ли вы назвать их счастливыми, успешными? Хочется ли вам жить так же, как они? Запомните, ориентироваться, именно ориентироваться, решение всё равно за вами. Стоит на мнений тех, кто уже живёт так, как вы мечтаете, потому что они мыслят иначе. Чтобы вытравить старый тип мышления и заразиться новым, посмотрите, с кем вы чаще всего общаетесь по телефону, в мессенджерах, на кого подписаны в социальных сетях. Каково качество этого общения? Если это сплетни, страдания и плач Ярославны, то в таком инфополе мыслить как успешный человек не получится. Если вы не можете дистанцироваться от этих людей, инициируйте другие темы для разговора. Да-да, не ждите, что окружающие создадут идеальные условия для роста и развития. Включайтесь в этот процесс из активной позиции. Частый вопрос, который я получаю, когда речь заходит об окружении: обязательно ли его менять? Нет, не обязательно, если вас это страшит. Однако, когда вы начнёте трансформировать своё мышление и свою жизнь, круг общения будет меняться в любом случае. Иногда это грустно. Например, вы заметите, что с подругой детства вам больше не интересно. Столько дружили, а теперь будто ничего не связывает. Иногда это трудно принять. Но может быть и наоборот. Например, тётя, та самая, которая вас спонсировала кофточками на родиш, ростал стеешь, упрекнёт, что вы зазнались и забыли свою семью. Не остаётесь на чай? а ведь она испекла специально для вас сладкий пирог, чтобы вы скорее начали носить ее подарки. И не хотите участвовать в диванно-политических дебатах о судьбе женщин в России, а вы поставите ее на место. А еще вам больше не придется любезничать с завистливой подругой, и, наконец, можно купить сумку мечты, не выслушивая ее комментарии. Выглядит дешево, можно и в переходе купить, но куда нам до тебя? Орывать такие связи приятно. Спешу вас успокоить. В полном одиночестве вы не останетесь. Общение с нынешним кругом не прекратится в одну секунду. С кем-то вы продолжите видеться и дружить, регулируя близость и содержание этого общения. У вас появится новое знакомство, которое перерастёт в дружбу. Вы найдёте новых любимых блогеров, чьи аккаунты вас вдохновят. Здесь я должна предостеречь вас от чрезмерно позитивных подруг. Но знаете, тех, которые на каждом шагу твердят: "Спасибо Вселенной за всё, всё будет хорошо, я узнавала" и отправляют вам миллион смайликов с сердечками. Почему бы и нет спросите вы? Правда в том, что позитивное мышление не избавит вас от реальности, но накрутит неврозов и без того расшатанные психики. В глубине души вы видите особенности ситуации и понимаете, что у неё могут быть опасные или сложные аспекты. Например, раздел имущества при разводе или временное сокращение привычных статей расходов. Придётся реже ходить в кафе или отказаться от заграничных поездок, если их оплачивал партнёр. Нежелание этого лишиться или страх перед возможными изменениями Может вас останавливать скорее оборвать связь. Вместо того, чтобы забивать себе голову, просто верь в лучшее и так будет. Начните управлять тем, что в ваших силах. Например, отложите деньги на первое время или проконсультируйтесь с юристом по поводу недвижимости. Посмотрите цены на съёмное жильё и спросите на работе о возможности повысить зарплату. Это даст вам настоящую уверенность в себе, а не поддельную картинку светлого будущего. Хочу вас предостеречь и от псевдопсихологических учений, которые пропагандируют контроль за мыслями. Стоит что-то подумать, так мысль сразу материализуется. Нет, мысль — это всего лишь продукт деятельности вашего мозга. Мысль не равно реальность. Если вы будете думать о плохом, Плохое не случится. Если вы будете думать о хорошем, хорошее не случится. Плохое и хорошее случаются по трём причинам. Первая. Вы что-то для этого сделали. Например, не рассчитали дистанцию и подмяли бампер соседу по трассе. Вторая. Другой человек что-то для этого сделал. Например, не рассчитал дистанцию и подмял бампер вам. Третье. Независящие ни от кого обстоятельства взяли и произошли. Например, молния ударила прямо в бампер, будь он неладен. Если вы мне не верите, то сейчас, когда слушаете эту книгу, изо всех сил думайте о том, чтобы я вам позвонила или хотя бы написала в соцсетях. Ну что? О чем и речь. Поэтому не пытайтесь лечить ситуацию, запрещая себе плохие мысли и вываливая на карту желаний хорошие без целенаправленных действий и целенаправленных реакций на действия других изменений не будет что не приведёт вас к результату если вы будете следовать модной теме выхода из зоны комфорта из каждого утюга доносится чтобы жизнь стала лучше выходите из зоны комфорта Делайте то, чего не делали раньше. Ходите другой дорогой по маршруту работа-дом. Заказывайте в кафе не кофе, а чай. Красьте волосы не в рыжий, а чёрный цвет. Это обеспечит вам прорыв. Разве жто вас прорвёт на рыдания, а не на лучший уровень жизни? Действия ради действий не дадут результата. Если окружающие советуют вам выйти из зоны комфорта, Помните, что выходить из неё надо не в зону дискомфорта, а в зону вашего нового комфорта. То есть ваши действия должны вести вас к этой цели, а не просто совершаться. Например, вы хотите из загнанной домохозяйки стать фитнес-моделью. В вашей зоне комфорта ежедневная уборка, борщ по вторникам и субботам, стирка постельного белья раз в неделю. Что изменится, если вы будете пылесосить непривычно правой рукой, а левой? А борщ переедет со вторника на среду? Ничего. Карьера фитнес-модели это не приведёт. Но если вы начнёте заниматься фитнесом каждый день по онлайн-курсу, возьмёте уроки модельной походки и решите два раза в неделю ходить за хлебом на каблуках, это будет выходом из зоны комфорта. и заявкой на новый уровень жизни. Ещё примеры. Если вы очень ригидны, то ходите новыми маршрутами в привычные места, пробуйте разные блюда в ресторанах. Это поможет мягко раскачать вас на новое. Если вы боитесь говорить о своих предпочтениях, то заходите в магазины, примеряйте одежду, аксессуары. Говорите консультантом, что вам нравится, а что нет. Когда вы привыкнете обсуждать с посторонними свои вкусы, вам будет проще озвучить их знакомым. Если вам неловко обременять других своими просьбами, то попросите официанта в кафе рассказать, что входит в состав десерта. На улице узнайте у прохожего, как вам пройти к определённому зданию, дорога к которому вы и так знаете. Это поможет вам убедиться, что люди не будут раздавлены вашими просьбами. Другой полюс окружение критиканов. Их можно встретить везде: среди родственников и друзей, на кассе в супермаркете, в комментариях к посту в соцсети, в общественном транспорте, иногда даже в зеркале. И только попробуйте заткнуть этот изобильный фонтан непрошеного мнения, услышите одно из двух, а то и всё сразу. Ты зазвездилась, проще надо быть, и люди к тебе потянутся. Однозначно потянутся, но большой вопрос какие, с какой целью и нужны ли они вам. Ты не умеешь принимать критику, а это обратная связь. За такое вообще-то платят. Конструктивная критика и обратная связь, за которые платят, не имеют ничего общего с непрошеным я считаю. Чтобы критика считалась конструктивной, она должна: первое даваться по запросу. Если вы не спрашивали у собака киса 1992 Саратов мнение по поводу вашего внешнего вида, то комментарий под фото надо похудеть, джинсы некрасиво смотрятся, не считается конструктивной критикой. Но если же вы спросили подругу: "Маш, я тебе сейчас пришлю фото в джинсах, которые я в прошлом году покупала. Посмотри, сильно видно, что бока свисают над заниженной талией". и она ответила «Да, бока свисают, видно». Это обратная связь по вашему запросу. Если вы тот же вопрос задали мужу, и он ответил, как и Маша, то это не значит, что он абьюзер, а вам надо обидеться. Задали вопрос, будьте готовы услышать честный ответ. Не готовы? Не спрашивайте. Второе. Звучать гипотетически, а не приравниваться к факту. Будут висеть бока, никто на тебе не женится. Послушай моего совета. Это факт. Слушай, может твоему новому знакомому нравятся более спортивные фигуры? Он же в тренажёрной ходит. Может джинсы, оголяющие бока, не стоит надевать? Гипотеза, предположение. Третье. Строится по принципу бутерброда. Сначала выделяется плюс, потом даётся критический комментарий. А потом снова подчёркивается положительная сторона. Например: Тебе очень идёт эта модель джинсов, однако бока заметны, да. В остальном сидят хорошо. Принцип бутерброда соблюдён. Нравятся джинсы, но ты жирная для них. Сорри, забит. Никакого бутерброда. Я считаю, прикрытое формальным извинением. Четвёртое. Содержать предложение Возможный выход из ситуации. Хватит жрать. Не предложение, так как вопрос был о джинсах. Может, наденешь свое зеленое платье или черные джинсы с высокой талией? Всем бы таких подруг. Почему другие вас критикуют? Познакомимся с термином «интроект». Интроект — это то, что когда-то было внешним, а стало внутренним. Например, мама ребёнку всё детство твердила, что он растяпа. Ребёнок вырос, но когда у него что-то не получается, он сам себя из интроекта мамы называет растяпой. Не испытывает грусть, не злится на других участников дела, не может посмотреть на ситуацию нейтрально, а приклеивает себе ярлык. Другой пример. Девочка хотела пойти поиграть, а папа сказал, что настоящая женщина не может чувствовать себя спокойно, пока в доме беспорядок. Девочка выросла и теперь не ложится спать, пока не приготовит первое, второе, третье и компот, не вычистит до блеска кухню и, конечно, не перестирает всё бельё. Иначе без этих действий она не сможет чувствовать себя настоящей женщиной. Интроекты остаются с детьми, даже если родители живут за тысячи километров или на том свете. Физическая дистанция не избавляет ребёнка от родительских установок. Поэтому, когда в ваше пространство с драгоценным, только ему, честно говоря, мнением приходит критик, он демонстрирует то, чем в детстве его щедро напечкали взрослые. Запреты быть собой, жена и мать должна борщи варить, а не блог вести, и жить в удовольствие. Женская доля в том и заключается, чтобы терпеть и жертвовать своими интересами ради мужа и семьи. Страх перед общественным мнением. Ужас, как так можно, что люди скажут: "Мне за тебя стыдно". Слепое следование правилам. Все так жили раньше, и ты живи, а то вздумалось ей поступать по-своему. И безответственное отношение к своей жизни. Ищ чего удумала? Как жизнь идёт, так и живи. Нашла умная. Человек, который рос в обстановке принятия и признания его как отдельной личности, не будет навязывать вам свои правила жизни и уж тем более не начнет ненавидеть вас за то, что свою жизнь вы строите так, как хотите. Не бойтесь критикующих людей. Они глубоко несчастны. Как отвечать на критику? Вы можете не отвечать ничего. Прям совсем. Особенно если это комментарий от ноунейма в соцсетях. Просто отправьте доброжелателя и его мнение в бан. В бан отправлю, но мне же обидно. Обидно, потому что вы придали сверхважность незнакомому человеку, для чего-то назначили его мнение более авторитетным, чем ваше собственное. Как снизить важность? Вспомните об интраектах. Вы увидите в этом сером волке задавленного родительской критикой ребёнка. Проговорите факт. Например, скажите: Женщина с оливье на аватарке написала комментарий: "Некрасиво" под моими снимками с профессиональной фотосессии. Или 64-летняя Любовь Петровна из отдела кадров сказала, что меня старит новый цвет волос. Вот вам мой пример из далекого 2015-го. «Хвалят вас как психолога, а платье у вас? Ставрополь, что тут скажешь?» «Да, я живу и работаю в Ставрополе, потому что мне тут нравится. Естественно, я зашла на страничку представителя полиции моды. Девушка месяц назад переехала в Москву из Ставрополя. И это еще не все». Меня покорила фото фэшн иконы с двумя подругами в бане. Я не смогла понять, кто из них моя проводница в мир лакшери стиля. Три абсолютно одинаковые девушки, наращенные чёрные волосы одной длины, одинаково нарисованные брови и одинаково сделанные губы, татуировки над левой грудью, точнее, над тремя левыми грудями. Если вы думаете, что я преувеличиваю, то поверьте моей подруге Я скинула ей аккаунт советчицы, и подруга тоже не смогла найти её на фото трое из Лорца одинаковых с лица. Теперь применим наш приём. Девушка из моего города, которую не отличить от двух подруг, назвала моё платье Ставрополь. Э-э и что? И всё. Важное уточнение. Мы не отвечаем обидчику в тех случаях, когда реакция обойдётся себе дороже. Например, вы ввязываетесь в переписку с кнопочным героем, зачем-то доказывая ему свою правоту. Это не значит, что я рекомендую вам молчать, чтобы быть выше этого. Деланым высокомерием вы ничего не добьётесь. Только покажете, что с вами можно так обращаться: критиковать, лесть с непрошеными советами, навязывать свою точку зрения. Если от человека не отделаться, И прошу вас, не отделывайтесь методами, запрещёнными уголовным кодексом. То будет лучше обозначить и защитить, и снова только разрешёнными законом методами свои личные границы. Что такое личные границы? Это всё то, что находится в зоне вашей ответственности. Первое ваше тело. Никто не может трогать вас против вашего желания. мы исключаем случаи, когда врач выполняет свою работу. Если вас ударили, больно схватили за руку, за волосы это нарушение ваших границ. Если другому это нравится, например, в интимном контакте, а вам нет, вы можете отказаться от таких забав и не вестись на манипуляции, если ты меня любишь, то потерпишь, чтобы сделать мне приятно. Здоровье вашего тела качество и чистота питания, внешний вид, спортивные нагрузки тоже в поле ваших границ и вашей ответственности. Примеры комментариев, которые нарушают ваши границы. Ты что такая бледная? Хватит эти свои авокадо покупать и на фитнесе скакать. Жри нормально и не майся дурью. Дочка, у тебя такая шапка плохая. Вот я тебе хорошую купила. Ну да, она у нас модная и на машине Уже и сказать ничего нельзя. У тебя так межбровка сморщилась. Вот телефон моего косметолога. Уколы ботокс и не позорься. В смысле, не пьёшь алкоголь. Не порть всем вечер. Мы заказали на всю компанию, не отделяйся от коллектива. Второе. Ваша безопасность. Если таксист говорит: "Вы да можете не пристёгиваться", то решение за вами. Третья. Свобода передвижений. Где ты? С кем? Почему? Я сказал, чтобы шла домой, а не с подругами шастала. Куда прётесь за таким хлебом? Не видите, что ли, я тут помыла? Да это общественная стоянка, но я всегда паркуюсь на этом месте, поэтому убирайте свою машину. В Турцию на море всей семьёй? Вы ненормальные или деньги некуда девать? Езжайте в Анапу. И не дразните других своими возможностями. Четвёртое. Ваше пространство и ваша собственность. Настенька, я принесла тебе картину. Разбирала вещи на даче, на твоей кухне будет отлично смотреться. Я не буду разуваться, неудобная шнуровка. Ну, показывай, как живёте. Доченька, у тебя на недельку остановятся тётя Галя и дядя Толик. Они хотели посуточно квартиру снять. на обследование в больницу едут. А я говорю: зачем деньги тратить? Поживёте у Леночки. Её всё равно целыми днями дома нет. Алло, Марин. Мы тут мимо твоего дома идём. Заскочим перекусить. Голодные жуть. Став чайник. Пятое. Личная информация о вас. Дочка, мне тётя Наташа подсказала одну знахарку. Она в воду заговаривает, чтобы муж в семью вернулся. Как тёть Наташа узнала, что муж тебе изменяет? Ну, я ей рассказала. А что такого-то? Она никому не скажет. Откуда у тебя этот шрам? Почему ты хромаешь? Кто тебя каждый день на работу привозит? Если этот вопрос задаёт ваш муж, то имеет право знать. Это не нарушение личных границ. 6. ваше эмоциональное состояние. Если вы серьёзно отнесётесь к этому пункту, то выйдете из позиции жертвы. В зоне ваших личных границ ваше же психологическое состояние. Если какой-то человек манипулирует вами или в отношениях вы страдаете, то позаботиться о своём душевном комфорте задача ваша. Точно так же эмоциональное состояние других людей относится к их личным границам. Это значит, вы не должны отступать от своих жизненных принципов, если кого-то это расстраивает, злит, тревожит. Каждый взрослый человек способен о себе позаботиться. Например, мама говорит взрослой дочери, что не хочет, чтобы та жила отдельно, так как будет волноваться. Девушка может жить отдельно, а заботиться о покое матери. ответственность самой матери. Муж обвиняет жену в том, что она его довела, и потому он разбил посуду. Остановить раздражающий его диалог с женой и успокоиться в его ответственности. Мужчина требует, чтобы женщина не делала красный маникюр, так как ему неловко перед его родителями. Справиться с неловкостью. Его ответственность. Девушка говорит, что из-за ссоры с парнем Она страдает и вынуждена ходить к психологу, поэтому консультации должен оплачивать парень. Перестать страдать или продолжить ответственность девушки. Седьмое. Ваши жизненные результаты. Где вы, с кем и зачем это тоже внутри ваших границ. Муж запрещает мне работать. Если бы не дети, я бы сделала карьеру. Каждый раз он обвиняется, А потом обманывает меня, превращая мою жизнь в ад. У меня ни подруг, ни образования, ни дохода из-за мужа. Даже наша квартира записана на его мать. Из-за неё мне ничего не достанется в случае развода. Вот и приходится жить с ним. При участии кого всё это случилось? Чья это ответственность? Часто манипуляции, которые таранят ваши личные границы, упаковываются в это всё ради твоего же блага. Но что для вас благо, а что нет, решать только вам. Как же тогда жить? Вы о чувстве долго что-нибудь слышали? Частый упрёк психологом, когда речь заходит о границах. И здесь всё очень просто. Первое. Жить можно хорошо, строя отношения на уважении и признании, видя в другом человеке личность, а не дебиловатого нюню, которая ничего не смыслит. Даже если это так, человек имеет право на собственный жизненный опыт. Второе. Чувство долга каждый берет на себя добровольно. Это в поле его личных границ. И если вы требуете от человека задолжать вам хорошее отношение, у меня для вас плохие новости. Добровольно и по любви вы другим не интересны и не нужны. Третье. Если отношения не строит на чувстве долго и на чьих-то правилах, то они будут основываться на искреннем интересе и желании или не будут. Так тоже случается. Никто не обязан вас любить и уважать лишь потому, что вам этого хочется. Да-да, понимаю ваши чувства. Если бы не эта дурацкая психология, я бы привела 100-500 причин, по которым Джейсон Мамоа должен обожать меня и полностью подчиняться. Но приходится каждый раз прикладывать к голове томик Эрика Берна и занимать взрослую позицию. Будь она не ладна. Самое простое, что можно ответить критиканам: "Ты нарушаешь мои личные границы. Пожалуйста, не делай этого. Ты манипулируешь. Пожалуйста, перестань". Часто собеседник теряется, так как не ожидает такой прямоты и уходит в закат. Иногда хлопнув дверью, клацнув трубкой или бросив в вас обидой. Но вы же понимаете, эмоциональное состояние человека в поле его ответственности. Если хочет обижаться, имеет полное право. Если это не помогло и человек несёт дальше, то сообщите о своих намерениях. Например: "Мама, мне 27 лет. Я живу отдельно и в состоянии подобрать себе шапку. Давай поговорим о чём-то другом или созвонимся завтра. Я ценю твою заботу и прошу без моей просьбы не покупать мне больше одежду. Или я не могу обсуждать что-либо, когда на меня кричат. Для меня это совершенно неприемлемо. Я сейчас не готова продолжать беседу, поэтому кладу трубку. Я боялась открыться из-за страха осуждения. Елена Проклова, о пережитом насилии. Когда вы начнёте говорить о личных границах и отфутболивать привычные манипуляции окружающих, то можете столкнуться с осуждением. Это мощный социальный механизм давления. Из-за потенциального осуждения люди готовы терпеть насилие, пренебрежение, невыносимые условия жизни и работы. Им стыдно попросить помощи родителей, чтобы уйти от мужа-тирана. Стыдно сказать начальнику, что за работу в выходные дни не заплатили, хоть и обещали. Стыдно ответить продавцу, что туфли хоть и красивые, но не вписываются в бюджет. Прямо сейчас посчитайте, во сколько вам обходится осуждение. Как-то в Москве я зашла в бутик одной известной российской марки одежды. Я влюбилась с первого взгляда в роскошный красный лаковый плащ. Но вы, он был больше меня на два размера. Приветливая девушка-консультант предложила всё равно примерить, вдруг подойдёт. Ну как, уже надели? Да, к сожалению, очень велик. Это такая модель оверсайз, он должен быть свободным. Понимаю, но выгляжу как пятилетняя девочка в мамином плаще. Или как гламурный, или в Толстой, который подпоясал рубаху и вышел к крестьянам на вече. Значит, у вас нет внутренней свободы одеваться так, как вам нравится? А-ха-ха. Я кандидат психологических наук. У меня достаточно внутренней свободы, чтобы не покупать то, что я не хочу покупать. Лицо девушки под цвету совпало с плащом. В суждении всегда много эгоцентризма. Делай так, как мне выгодно, как я считаю правильным. Парадоксально, что осуждающие могут обвинять в эгоизме вас. Например, вы отказали друзьям подержать у себя их собаку, пока они будут в отпуске. Только о себе и думаешь. Пёсику будет лучше с кем-то знакомым, а не на передержке. Но у тебя же личные границы. В поищем настоящих друзей, а не тех, кто не может подставить плечо. а кто же подумает о вас, как не вы? Но ваш собеседник живет в центральной вселенной, а остальные вращаются вокруг, обслуживая его потребности. Кто не согласится, тот эгоист и плохой товарищ. Получи осуждение и вселенское презрение. Также в осуждении присутствует зависть. Например, вы не стали терпеть подъема и спады созависимых отношений и завершили их. А тётя Люся из второго подъезда прожила так всю жизнь. Конечно, она скажет, что вы заносчивая эгоистка, разрушительница семьи и моральных устоев общества. Осуждение может усиливаться, когда в обсуждении участвует несколько человек. Например, вы присутствуете на семейном застолье. Родственники давят: "Зачем ушла от мужа? Что с тобой дальше будет?" А, о матери, ты подумала? Мать начинает всхлипывать, говоря о винегрет. У неё же давление. Так происходит потому, что в группе ответственность как бы делится на всех. Поэтому в компании люди говорят то, что в одиночку сказали бы гораздо мягче или не сказали бы совсем. По этой же причине групповые преступления более жестоки, чем индивидуальные. Если вы знаете, что на ближайшем семейном корпоративе поднимется волна осуждения, то можете не ходить на него, пока не почувствуете готовность ответить на манипуляции. Или приведите с собой группу поддержки, подруг, например. Когда есть свидетели, перед которыми придёт содержать лицо, есть шанс, что дядя Толик вместо морализаторской лекции об эгоизме поднимет тост за любовь. открутит ус и протянет вашей подруге винегрет. Ещё один приём против группового давления лишение говорящего анонимности толпы. То есть вам надо выдернуть дядю Толю из коллектива не в прямом смысле, и наградить индивидуальной ответственностью. Например: "Дядя Толь, вы хотите, чтобы я страдала с тираном ради маминого давления?" Называем факт и адресата. Больше ничего. Скорее всего, джентльмен Анатолий отступит. Я не это хотел сказать, что ты вечно вы бабы выкрутите всё с ног на голову. Ой да ну вас, Нать, передай мне винегрет. Осуждающий всегда между строк требует, чтобы вы подчиняли свою жизнь его желаниям и поступали так, как он считает правильным. Что ж, пусть считает. а ваша жизнь принадлежит вам. Давайте закрепим все, о чем говорили. Первое. Что бы от вас не требовало общество, как бы вас ни обзывали, в чем бы ни упрекали, иметь личные потребности, границы и взгляды на жизнь нормально. Второе. С вами все в порядке, даже если ваше мнение не совпадает с мнением близких людей. С ними тоже всё в порядке, если они живут так, как вы бы не хотели. Третье. Когда слышите чьё-то мнение, задайтесь вопросом: мне это полезно? Мне полезна эта мысль. Мне полезна эта дружба. Четвёртое. Не ищите у других людей одобрения. Это противоположный край осуждения. Если вы делаете выбор в угоду чьего-то мнению, то рискуете застрять в этой ловушке. Сегодня он вас одобряет, а завтра осуждает, потому что вы поступили не так, как он считает правильным. На пороге важных жизненных перемен соберите в ближний круг тех, кто вас поддерживает. Именно поддерживает, а не одобряет. Это не значит, что человек разделит ваш выбор. Это значит, что человек признаёт ваше право жить так, как нравится вам. Например, мама вам говорит: "Дочка, мы жили по-другому. Так у вас сейчас модно, я не соображаю. Но если ты так решила, то поступай, как считаешь нужным". И говорит это нейтрально, а не бросает обиженная: "Делай, что хочешь". Возможно, вам покажется, что никто вас не поймёт и не поддержит. Но как минимум один человек на вашей стороне. Это вы. Запомните. Любовь к себе всегда взаимна. Подробнее об этом в следующей главе.